Он висел пять, десять, пятнадцать минут и не умирал. Только лицо наливалось синим. Решили вызвать судью, вынесшего приговор. Поскольку казнь происходила на рассвете, суди долго будили. Он приехал через час и принял Соломонова решение снять осужденного с виселицы и повесить снова висели.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 снова отпросился в пустыню, не жалел ни себя ни людей чудом остался жив и вот снова ни с чем прозебаев на хлебниках и жду нового старта. То дождусь ли. Собоева в отличие отевре было не жалко. Во-первых насчет старта Мишель прибеднялся, кокетничал все-таки в тридцать три года свитский генерал,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 Пять дней назад со самолетлё пришел счастливый наконец получил собственный отряд два казачьих полка и будет участвовать в штурме плевный прикрывая южный фланг корпуса тваря пожелала ему удачного старта начальником штаба мишель взял к себе переделки на отозвавшийся скучном капитании следующим образом ходил конючил в В глаза заглядывал. Ну, я и взял. И что вы думаете, Варвара Андреевна? Еремей Ионович хоть и нуден, но толково.